Глава пятая В полном составе Дума собралась лишь к обеду. За это время я успел опросить Эрика. По его словам, получалось, что причин для нападения не было. Они даже в Дерпт не заезжали. Караван остановили к епископа и привели в город. Там предъявили, будто транзитная пошлина не уплачена. А когда путята стал спорить, то на него с кулаками кинулись. Наши люди вступились, тогда досталось уже всем. Били без разбору, а когда натешились, то заковали в железо, да в подвала улокли. Мысли мои крутились вокруг двух вопросов. С какого перепуга епископ беспредельничает, и что с этим теперь делать? «Путята заречный, размышлял я. Член созданного мною Тверского торгового товарищества, и стало быть. Я за него несу ответственность. Сейчас и в Новгороде, и в Ржеве, а может и в Ревеле с интересом замерли. Чем же Тверь ответит? Разговоров обо мне много ходит разных. И этот случай может стать той своей бумажкой для всех, кто еще сомневается, присоединяться к союзу со мной или нет. Ежели с нашим товариществом можно подобное вытворять, то грош нам цена». Сейчас бояре уже собрались, а я по-прежнему, словно зверь в клетке, меряю шагами горницу. Правильного решения до сих пор нет, а его надо обязательно найти, прежде чем выходить к совету. Зачем я послал их в датский ревель? Начинаю рассуждение по новой. В поисках союзника, потому что не верю в искренность договоренности между датской короной и орденом. Кто сейчас король в Дании? По-моему, Вальдемар II. И он же был королем, когда меченосцы оттяпали у Дании Северную Эстляндию вместе с Ревелем. Пусть сейчас, по ующеванию папы и ради создания Ливонского ордена, эти земли датчанам вернули, но все равно до сих пор король Дании отдает Тевтонскому ордену треть от своих Эслянских доходов, а это унизительно. По мне, так он должен относиться к своим нынешним тевтонским друзьям с большим подозрением, Эту версию я обязан был проверить. Останавливаюсь и со злостью спрашиваю самого себя. «Ну что, проверил?» И с не меньшей злостью отвечаю. «Проверил! Я был прав!» Эрик говорит, что наместник датской короны в Ревеле Ярл Густав Харриманд после седьмой кружки Эля брякнул, что с радостью бы подсыпал говнеца Тевтоном, но... Понятно, побаивается, как бы ему самому не накидали. Понимаю, что надо оставить эти ненужные сейчас рассуждения и сосредоточиться на главном. Что предпринять для освобождения моих людей? Тут важно понять, для чего господин епископ это сделал. И варианта всего два. Либо жадность затуманила ему мозги, и он польстился на чужое добро, либо ему не понравилась моя дипломатическая активность. Первое маловероятно, ибо товары у путяты было немного. Чуть железа, чуть сукна. Ну, в общем, мелочь. Тогда второе, и это уже более серьезно. Через год они начнут войну за Псков, и епископ Герман, да и вся семейка Букзгевденов, сыграет в нем не последнюю роль. Значит, хозяин Дерпа попросту щелкнул меня по носу, мол, куда ты лезешь со свиным рылом да в калашный ряд? И что дальше? Не воевать же с ним мы из-за этого. «А почему нет?» — замирая осененной идеей. Просто надо не опираться, страшное слово, а оперировать мерками нынешнего времени. Господин епископ что сделал? Если абстрагироваться от всего нематериального, то он нанес мне финансовый ущерб. То есть, если я отвечу ему тем же и на деле покажу, что размер потерь может быть таким, что епископу Дерпта реально придется с протянутой рукой пойти по миру, то он теоретически должен задуматься. Пусть размышляет, стоит ли оно того. Может, проще будет договориться и вернуть этому русскому его людей и товары, чем терпеть громадные убытки. Чувствуя, что на верном пути, я вновь зашагал из угла в угол. И ведь для этого не нужно идти войной и брать дерпт штурмом. Нужно совсем другое. Обратно нажимаю кулаки и, выдохнув, выхожу в главную залу. Бояре уже сидят по лавкам. Видно, что собирались спешки. Многие не успели нацепить на себя все положенные им по рангу цацки. Прохожу и сажусь на председательское место. По ведению собрания с прошлых времен ничего не изменилось. Роман Радимич остался на своем посту, и сейчас, дав мне занять место в кресле, он торжественно провозгласил. Консул и Боярская дума собрались. Кто желает слово молить?» После слов ключника повисла гробовая тишина. Никто высказываться не торопился. Наконец, с места выкрикнул Еремей Толстов. «Нам ссориться с ливонцами не с руки. У них сила не наши чита. чета. Путята сам виноват. Какого рожна он туда поперся? Прибыли захотелось. Вот пусть теперь сам хлебает». «Это боярина я помню. Он из ближников векуна». Бросая на него ценющий взгляд, а в голове уже прокручивается оценка. «Скорее всего, он не свои мысли выдает, а просто озвучивает чужое решение». Якун-то сейчас самому высовываться не с руки, а она покостить мне, видать, очень хочется. По наступившей вновь тишине и опущенным лицам вижу, что боярин огласил мнение не только икуна, но и большинства думы. В подтверждение этого поднялся Лугота и, ни на кого не глядя, произнес: Раз уж для путяты и людей его мы сделать ничего не можем, то предлагаю хотя бы семьям их собрать по с поможение. «Кто сколько может, а для жены путяты...» Тут он глянул на меня. «Можно и казны товарища пансион назначить?» «Молодцы!» — в сердцах мысленно крою бояр. Я тут голову сломал, как мужиков из беды выручить, а они умники уже все решили. От худой молвы откупимся, Да эти пусть пропадают, сами виноваты. «Молодцы!» — нет слов. Поднимаюсь и, глядя в глаза Тысяцкому, начинаю говорить. Денег семьям мы, конечно, соберем, в беде не бросим. Но людей наших из-за стенков мы этим не вытащим. Вы, бояре, вправе любое решение принять и можете во всех бедах путят увинить, но я, как консул Твери, вот что вам скажу. Я своих людей в беде не бросаю, виноваты, не виноваты. В этом мы потом разберемся, когда они уже здесь будут, в Твери и в безопасности. А сейчас, в первую очередь, я должен всех Тверичей домой вернуть. После моей речи бояре прикихли, сидят как оплеванные, а во мне злое торжество взыграло. — Так вам и надо, Это зажрались тут, жопу не хотят оторвать. Первым из почтеннейшего собрания пришел в себя страта Так мы же разве против, Токма? Как это сделать-то? Ты, консул, ежели знаешь, так скажи обществу. В пику ему тут же выкрикнул Еремей. Он встал и с трагическим лицом по театральному развел руки. «Это что же, консул нас на войну с ливонцами подбивает!» Он обвел взглядом лица сидящих бояр. «Да своем ли он уме? Не будет на то нашего одобрения!» Вижу, что почти все поддерживают Еремея, а на морде икуна написано хидное торжество. «Рано радуешься!» Мгновение упиваюсь этой картиной, а потом заявляю твердо и уверенно. «Ни на какую войну я народ Твери не подбиваю, а людей наших из плена все же верну. Повышаю голос, чтобы до каждого сразу дошло. Лишь своими силами, без вашей помощи и ополчения Тверского. Прошу лишь вашего разрешения на дело правое. Тишина тут же зарывалась множеством голосов. Это как же? Беду он на нас наклечит. Пуща идет, ежели сам-то, авось и получится. Призывая к тишине, поднялся тысячкий. Не расскажешь обществу, чего затеял? — Он настоялся на меня вопросительным взглядом, но я в ответ лишь ошутился. Я Ежели расскажу, то и вы в ответе будете. Оно вам надо?» Лугота, как и все здесь, понимает, что я могу исполнить задуманное, никого не спрашивая, но разрешения все же прошу. Значит, хочу, чтобы все было по закону, без урона Боярской думе. А это проявление уважения и дорогого стоит. Хмыкнув в усы, он обернулся к сидящим боярам. «Думаю, надо уважить консула и дать ему возможность проявить себя во славу города». И вот тут же поддерживает острата. «Да что? Пусть идет. Бог ему в помощь!» Многие в думе покосились на Якуна, и тот неожиданно кивнул своим, мол, «Соглашайтесь». Одобряющий гул тут же усилился, а по кривой усмешке Якуна я догадался, чем вызвана его внезапная поддержка. Конечно же надеждой, что тевтоны свернут мне шею. И я навсегда сгину где-нибудь в болотах Ливонии. Взвод стрелков идет по лесной тропе, вытянувшись цепочкой. У каждого за спиной ранец величиной с гору. Ранец вместо обычного мешка, да и вся экипировка — это мое слово, притворенное в жизнь. Заправленные штаны рубаха, короткие сапоги на толстой кожаной подошве — Все из застиранного зеленого сукна с коричневыми и серыми пятнами. Арбалет в руках, на поясе широкий тесак. Кранцу сверху приторочен войлочный плащ, а с обоих бортов по колчану с арбалетными болтами. Сами ранцы забиты сухарями, вяленым мясом и гранатами. Вернее, пустыми керамическими и стеклянными шарами. Горючую смесь несут отдельно в медных канистрах. Впереди, в шагах, в пятистах, идет отделение разведки. Сзади — рергард. Я шагаю в голове основной группы. За плечами у меня такой же рюкзак, как и у всех. Поклажа тяжела. Но я, к походам привычный. С детства отец меня таскал. А в последнее время я уже сам, как глава краеведческого клуба, водил ребят по местам боев Великой Отечественной. Единственный, кто сейчас идет налегке, так это сопящий мне в спину коляда. Ему я попросту запретил тащить хоть что-то тяжелое. Он после ранения, и у меня вообще была мысль оставить его в заложном. Но он уперся, как баран. Пойду, и все. Кронбаса тоже здесь. Идет замыкающим. Я знаю, он лес терпеть не может, поэтому его так же брать не хотел. Думал уважить, а нет. Вспомнилось, как я вызвал его перед самым выходом и говорю, будешь старшим в поселке, пока я отсутствую. А он мне в ответ. Не можно так. Я же ты идешь, то и к Уранбасе надо идти. Сказал, как само собой разумеющийся, развернулся и пошел, не дожидаясь моей реакции. Я поначалу было серчал даже, а потом плюнул. Может, она и к лучшему. Они с коридой мои ангелы-хранители, можно сказать, талисманы удачи. Пока они со мной, я твердо верю, со мной не случится ничего плохого». «Вера — дело хорошее», — прерываю свои отвлеченные рассуждения. «А холодный рассудок прежде всего». Отрываясь от лезущих в голову мыслей и прикидываю весь пройденный маршрут. Доржеева, следом и до Торопца, шли по Торной дороге. Старопца, дерт двинулись уже через лес, обходя жилые места. В той развилки идем уже четвертый день, и, следовательно, если не заплутали, то должны уже быть где-то вблизи владений Дерпского епископства. В том, что идем правильно, я практически уверен, и это не излишняя самоуверенность, а трезвая оценка. Во-первых, я держу в уме карту, и путь наш почти строго на северо-запад идет четко по высотам водораздела, так что это первый ориентир. Второй, как ключевые отметки, города Великие Луки и Псков. Они остались, соответственно, к западу и к северу. Дальше, вдоль западного берега Чудского озера. Тут уже не потеряешься. Вот и получается, что Дерфт должен быть уже совсем рядом. Идущий впереди меня стрелок притормозил и настороженно поднял вверх руку. Колонна замерла. Я ничего подозрительного не слышу, но не доверять такому парню, как Кузьма Птаха, у меня нет оснований. Он потомственный охотник. У него слух, как у орла, и нюх, как у овчарки. Через пару мгновений уже я слышу едва различимый шорох. Скорее всего, это гонец с дозора. Но Каледа все равно выходит вперед, заслоняя меня собой. Еще миг напряженного ожидания, и на тропе появился наш стрелок. Обойдя птаху, тот двинулся прямо ко мне. Поприветствовав, он на миг замялся, словно вспоминая заученную фразу а потом выдал. «Впереди все чисто, а к востоку, ближе к озеру, охочащая заимка. Там люди есть». Переглянувшись к Калидой, я сурово взглянул на гонца. «Проверяли, кто там?» «Нет, зводный сказал сначала вам должить». «Молодец, Ванька», — я мысленно похвалил Соболя. «Не зря я ему разведку доверил». Вновь перевожу взгляд на Калиду. «Скорее всего, местные охотники из эстов». «Но оставлять их там нельзя. Этих эстов хрен разберешь. То они с тевтонами режутся насмерть, а то зад им лижут». Коледа кивнул, соглашаясь, и скомандовал по цепочке. «Привал! Костров не разводить, сидеть тихо! Йорш ко мне!» Пока Ратиша Йорш пробирался к нам, я успеваю подумать, что сейчас в этом сводном отряде собраны лучшие из лучших. И те, кто дома стояли над целым взводом, здесь командуют лишь десяткам. пока я размышлял парень уже протиснулся к нам и каляда встретил его приказом бери свой десяток и за мной поклажу всю здесь оставите пойдем налегке прежде чем двинуться он повернулся ко мне вместе с десятком соболя зажмем их так что никто не уйдет сколько бы их там не было молча соглашаюсь с ним но напоследок все ж даю указания постарайтесь всех взять живыми у меня тут идея появилась Что-то типа шалаша из еловых лап накрывает выкопанную в песке землянку. На натянутой между деревьями бечевке сушится выловленная рыба. Чуть дальше, за соснами, полоска пляжа и синего озера. «Вот такая она, эстонская заимка!» Ворчу себе под нос и подхожу к трем лежащим у сосны эстам. Руки у всех троих связаны за спиной, а в глазах застыл страх и ожидание. Присаживаюсь на корточки у самого старого из них. Волосы седые, куцы бородка. Да так около пятидесяти. Двое других подростки, явно его дети. Не догадываясь, что я их понимаю, старший шепчет молодым. — Будут пить, пытать, терпите. И про хутор ни слова. Мы уже не жильцы, так хоть матра да сестры ваши выживут. Поймав бегающий взгляд теста, чуть усмехаясь. — У меня другой план. Вы помогаете мне, я не трогаю ни вас, ни ваших женщин. В глазах старика вспыхнул настоящий ужас, и, думаю, до него даже не сразу дошел смысл услышанных слов. Так его поразило мое знание языка. Даю ему пару секунд, чтобы прийти в себя. На испещренном морщинами лице по-прежнему стоит страх, перемешанный с удивлением, а хриплый голос звучит нервно и испуганно. «Ты э, что ли?» В ответ отрицательно машу головой и продолжаю по-эстонски. нет но это сейчас неважно мое слово верное можешь не сомневаться до пленника наконец то дошло мое предложение и в тоне его вопроса зазвучала надежда чего ты от нас хочешь немного по прежнему держу на губах радушную улыбку проводник нужен раз письмо отнести епископу Герману. два и слух кое какой в дерпе пустить три расплываясь улыбки еще шире вот видишь сущий пустяк Эстонец какое-то время молчит, а потом поднимает на меня взгляд. — Я согласен. Письмо в дерп поднесу сам и на рынке растолкую, что скажешь. А дети мои проводят вас куда-то требуется. В его глазах вспыхивает задаенное ожидание, перемешанное с хитринкой. Смотрю на него в этот момент иди удаюсь. Но как ребенок, ей-богу. Неужели он думает, что я ему поверю на слово? У него же на лбу аршинными буквами написано. «Кинем этих дураков русских, как только развяжут». Не спуская с него глаз, снимая с лица добродушное выражение. «Не глупи, придурок, детей своих пожалей!» эс вздрагивает как от удара, и шепчет быстро почти про себя. «Курат! Защити меня, Оку, Отец Небесный, от зла темного!» «Нет!» — обрывая его причитание, — «не защитит!» Бледно-голубые глаза Эста упираются мне в лицо, и впервые в них зажигается решимость. «Говорит, чего надо сделать, все выполним!» Я вновь отрицательно качаю головой. «Это уже лучше, но все равно не то. Сделаем вот как. Вы отведете нас на свой хутор, и там я тебе скажу, что надо будет сделать и куда нас проводить. Женщины ваши останутся в заложниках. Сделайте все как надо, никого не трону, ни баб твоих, ни дом, ни скотину. И даже деньжат еще подкину. А ежели обманешь, то не взыщи». «Сожгу всех вместе с домом». Мужик вновь вздрогнул, лицо его закаменело, но я не даю ему уйти в отказ. «Мое слово твердое, можешь верить. Зовут меня Иван Хрезин, я консул города Твери. До тебя и твоей семьи мне дела нет. У меня свара с епископом Германом, и только с ним». Эст все еще мнется, и я пускаю в ход самый суровый аргумент. «Откажешься? Будем пытать». «Ты, может, и выдержишь, а они...» Пирожу взгляд на перепуганные лица парней. «Они-то выдержат?» «Вижу все. Мужик сломался. Кто же своих детей сам на пытку пошлет? Он еще сомневается, его взгляд мечется с меня на сыновей, помогая ему принять правильное решение. «Верь мне!» «Мое слово нерушимо! Сделайте, что прошу, останетесь и живы и в прибытке!» Эти мои слова ломают упорство Эста, и он шепчет пересохшими губами. «Хорошо, все сделаю». «Ну вот и отлично». С этой мыслью поднимаюсь и киваю Каледе. «Одного развяжи. Сегодня будем ночевать под крышей». Я столько времени потратил на этого эстонца не только для того, чтобы передать письмо епископу Герману. В будущей игре, если она затянется, то мне понадобится верный проводник, отлично ориентирующийся в местных весах. И еще... Ежели сам епископ Германа кажется уж очень несговорчивым, то потребуется надавить и на все семейство буксгевденов. Почесал затылок, вспоминает свой университетский реферат о войне Ливонского ордена за Псковское наследство. «У нашего друга епископа Германа точно есть два брата», мысленно перелистывает страницы своего студенческого курсовика. «Первый — Альберт, епископ Рики. До него мне не дотянуться». А вот второе, кажется, Теодорих, будущий командующий Ливонским рыцарством. Этот где-то тут обретается. Напрягаю память, и она не подводит. У него поместье недалеко от Дерпа, в окрестностях городка Оденпе. Называется оно еще как-то странно. Медвежья голова, кажется. Немного подумав, вспоминая еще одну подробность. Этот самый Теодорих женат на сестре князя Ярослава Владимировича Псковского. Решаю, что эта часть мне уже ни к чему, а вот информация про поместье очень даже кстати. Отыскать, если понадобится, поместье «Медвежья голова» где-то под городком Оденпе для эстонца, знающего здешние места, думаю, проблем не составит.